Глава двадцать вторая Прищурившись, я посмотрела в щель приоткрывшейся двери, опасаясь того, кто мог оказаться там, но из любопытства решив проверить. Уличный сенсорный фонарь осветил мужчину в тренировочных брюках и футболке. Он выглядел обеспокоенным. Лицо показалось мне смутно знакомым, но я не сразу узнала его. «Привет, Мия!» Начал он. «Я просто зашел проверить...» Все ли у тебя в порядке?» Мы услышали крики и какой-то шум. С первых его слов до меня дошло, кто он. Прикрыв дверь, я сняла цепочку и опять открыла дверь. Мне стало еще холоднее отвлетевшего в дом вечернего воздуха. «Привет, Мэтт», — ответила я соседу, стараясь не стучать зубами и прикидывая, что он вообще мог подумать. «Простите за беспокойство, но сейчас уже все в порядке. Просто...» Вероятно, они слышали каждое слово, поэтому не имело смысла врать. Я поссорилась с Пирсом. Он уже ушел. Надеюсь, навсегда. Мэт протянул руку к моей голове. Вы ранены. Это он виноват? Может, надо вызвать полицию? Боже, нет, со мной все в порядке. Мне не так плохо, как кажется. Случайные порезы. Я осознала, как прозвучали мои слова. Словно я пыталась оправдать Пирса. Наверное, он виноват в том, что устроил погром в моей спальне, но по крайней мере у него не было, у него не было намерения причинить физический вред лично мне. Вы уверены, не хотите ли зайти к нам? Судя по виду, вам не помешала бы чашка чая, или, возможно, стаканчик чего-нибудь покрепче. Я вы все дрожите, заметил он. Должно быть, у вас шок. Его доброта ослабила мои силы. — Нет. — Честно. Я хорошо себя чувствую, — заявила я, хотя голос мой предательски срывался, а из уголка глаза выкатилась слеза. Соленая влага обожгла мою ранку. Шагнув вперед, Мэт обнял меня и успокаивающе погладил по спине. Так обычно родители утешают плачущего ребенка, и я невольно расплакалась в его медвежьих объятиях лепеча какие-то извинения и пытаясь объяснить, что слезы вырвались у меня нечаянно. Я не мог признаться вам раньше, но всегда считал этого пирса полным придурком, — заявил Мэт. От его слов я грустно улыбнулась и, шмыгнув носом, постаралась совладать со своими нервами. «Вы не одиноки, я тоже так считаю», — призналась я. За его спиной возникла чья-то туманная фигура, и я слегка подняла голову, чтобы лучше разглядеть ее, Явилась Юки. я высвободилась из отеческих объятий Мэта. В облегающем платье и при полном макияже Сьюки выглядела безупречно. Ее старательно завитые темные волосы отливали блеском точно на рекламе шампуня, выражение лица натянутое. Должно быть, ее испугали наши спирсом вопли. Привет, Сьюки! сказала я. Прошу прощения за шум. Как мило, что вы зашли. И я как раз говорила Мэту, только потому, что вы не можете удержать вашего собственного сожителя, прервала она меня. Совсем не обязательно заигрывать с моим. Я не сразу поняла, о чем она говорит. Может, я слышалась? Я потрясенно молчала. В каком-то карикатурном ошеломлении мои глаза изумленно распахнулись, а нижняя челюсть начала отваливаться. Я проиграла в уме последние мгновения. В объятиях Мэта не было и намека на романтизм. Он просто проявил доброе участие. Как же она могла неверно истолковать это? Я настолько растерялась, что не могла придумать, что сказать. Слезы высохли, и меня вдруг охватило желание истерически расхохотаться над ее абсурдным обвинением. — Ты идешь, Мэтт? — повелительно произнесла она. — Я же говорила тебе не вмешиваться. Не наше дело, что за скандалы она затевает, если, конечно, не начнет мешать нам. Извините мне, промямлил Мэт. Извиняться надо не перед ней, бросилась Юки, а передо мной. Она развернулась на каблуках и демонстративно продефилировала к соседнему дому. Бросив на меня извиняющийся взгляд, Мэт поплелся за ней, как типичный подкаблучник. Неужели она только что действительно обвинила меня в том, что я охочусь за ее мужем? По-моему, эта дамочка слегка чокнутая. Даже, честно говоря, попросту психованная. И любая симпатия, которую я могла испытывать к ней в прошлом, бесследно исчезла. А вот Мэт очень мил. Не представляю, зачем он женился на такой психопатке. И разговаривает-то она с ним, как с ничтожеством. Услышав, как закрывается их дверь, я пожалела, что вообще открывала свою. Мне следовало игнорировать этот звонок. Лучше бы попыталась спасти часть своего вечера, но теперь он окончательно погублен. Я чертовски расстроилась из-за нападок пирса и сьюки. Почему меня никак не оставят в покое? Я не просила никого из них вмешиваться в мою жизнь. Но от усталости и потрясения у меня не осталось даже слез. Я тупо стояла на крыльце, оттягивая момент возвращения в мою разгромленную спальню. К зримым воспоминаниям, ожесточенного вторжения пирса. Я едва не забыла о его откровении. Значит, мы с ним разбежались еще до несчастного случая. Подумать только. Мне пришлось порвать с ним дважды. Второй раз прошел достаточно скверно. Слава Богу, что я не помню первого расставания. Всего в нескольких ярдах журчала и вздыхала река, словно сочувствуя кошмарам моего вечера. Интересно, свидетелям каких еще драм пришлось нынче вечером стать этой реке? Какие еще ссоры и скандалы происходили на ее извилистых берегах? Или только я такая невезучая, может, только моя жизнь так отвратительно запуталась? Я вышла из дома с утра пораньше в удивительно хорошем настроении. Несмотря на моего безумного бывшего дружка и психованную соседку, Нельзя позволить портить мне настроение ненормальным и невротиком. Не хватало мне их еще проблем, когда своих забот по горло. И вообще, я отправилась на прогулку в грибной клуб, чтобы повидать Джека. Одна мысль о Джеке уже приятно будоражила меня. В мыслях я могу не притворяться, что он интересует меня исключительно как друг. Далеко не так. Я только о нем и думаю. Я могу смириться со всеми прочими неприятностями, пока надеюсь что у нас с ним может получиться нечто романтическое. Мы же чудесно подходим друг к другу. Между нами есть взаимное притяжение. И неважно, долго ли мне придется ждать его. Я готова предоставить ему сколько угодно времени на раздумье. Если бы я не встретила Джека, то без колебаний продала бы здесь все и навсегда уехала из Крайсчерча. Конечно, городок красив и живописен, но я пережила в нем». Слишком много пугающих событий. Может, когда-нибудь в будущем мне удастся убедить и его уехать со мной. Начать жизнь заново в другом месте, может быть, даже за границей. Однако не стоит фантазии позволять опережать будущее. Пока мне придется жить в этом симпатичном городке, довольствуясь дружбой Джека. Очередное солнечное утро, прохладное и безоблачное. Гроза бесследно унесла с собой липкие и влажные жаркие дни. Возможно, начинается осень. Конец лета, я не против, мне нравятся эти перемены. Прохладные вечера и бодрящие утренние часы идеально для гребли. Поверх обычного спортивного костюма я наделал толстовку и, проходя мимо автостоянки яхт-клуба и по каменному мосту, пошла быстрее, размахивая руками, чтобы разогреть мышцы. Цок-цок. «Цок-цок». Что за странная фразочка всплывает в голове? Почему она кажется такой знакомой? И внезапно мне вспомнилась сказка о тролле под мостом. Перед глазами встала картинка из какой-то детской книжки. «Три козлика и злобный тролль». Козлики цокали по мосту. Стоит ли из-за этого торжествовать? Надо же, какая радость! Мне вспомнилась детская норвежская сказка. Или, может, я читала ее ученикам, пока работала в школе. Так или иначе, но надо будет сообщить об этом доктору Лазовски, когда пойду к ней в следующий раз. Прошлым вечером мне удалось собраться силами и прибраться в спальне. Было бы проще уйти оттуда и лечь спать в гостевой комнате, но тогда я расстраивалась бы, вспоминая, какой там остался борда, вспоминая, какой там остался беспорядок, и терзалась бы. И я поняла, что должна уничтожить все следы яростного вторжения Пирса. Я уже решила ничего не сообщать о нем в полицию. Я сама не готова выдержать это, ведь если начнется расследование, мне придется опять встречаться с ним. Ворошить наше прошлое. Сейчас в моей жизни и так хватает треволнений, без добавления идиотских драматических событий. Достаточно того, что придется еще разбираться с нашим совместным предприятием. Если бы я не возненавидела его так сильно, то отдала бы ему свою долю, просто чтобы отвязаться от него но он не заслуживает щедрости, учитывая его безобразное поведение, поэтому ему придется выкупить мою долю, и пусть мой адвокат сам уладит с ним это дело. Я прошла мимо мельницы и углового кафе, обменялась молчаливыми приветствиями с парой ранних собачников, выгуливающих своих питомцев. Сегодня я решила прогуляться не по берегу, а по парку, где проводился ежегодный музыкальный фестиваль. Когда-то здесь была болотистая низина, но ее осушили, и теперь от набережной тянулся большой живописный сад. Траву недавно скосили, и ее запах притягивал меня, как магнитом. Роса еще не высохла, и к моим кроссовкам прилипли темные подсохшие стебельки. Надо мной с громкими криками пролетела пара лебедей, и тяжело плюхнулась в воду. Мимо проплыли два парня на байдарках. Один из них перехватил мой взгляд, и мы обменялись улыбками по поводу неуклюжего лебединого приводнения. Глянув вперед, я восхитилась появившимся в поле моего зрения эстрадным павильоном, выстроенным в викторианском стиле, и задумалась, проводят ли еще здесь музыкальные фестивали. Беседка выглядела как сказочное видение. Наверное, на этой поляне чудесно было бы провести свободный день, воскресный пикник на лугу, слушая традиционные мелодии оркестра. Надо будет спросить Джека, устраиваются ли еще здесь концерты. Надеюсь, что устраиваются. Может, он пригласит меня сходить с ним сюда? По-моему, там даже кто-то есть. В том павильоне. Хотя я не сомневалась, что секунду назад там никого не было. Я замедляю шаг, перевожу дух. Кто-то смотрит в мою сторону. Подойдя ближе, я слышу знакомый звон в ушах. Кровь ударяет в голову. Сердце тревожно сжимается. Нет, только не это. Она стоит внутри павильона пристально глядя на меня, черты ее лица искажены яростью, но на сей раз гнев выразился в кривой усмешке. По мере моего приближения усмешка превращается в улыбку, притворную, издевательскую улыбку, как будто она знает неведомую мне тайну. Я невольно продолжаю идти, хотя ног под собой не чувствую. Кажется, какая-то мощная сила несет меня над землей. Словно в замедленной съемке, Я проплываю мимо нее, но ее взгляд неотрывно следит за мной. Утренний свет померк, запах свежесрезанной травы сменился влажным прибрежным дыханием вечерней реки. В ушах у меня шумит, руки начинают дрожать, время замедлилось. Остались только она и я, и я знаю, что она хочет убить меня. Она ненавидит меня». Мне хочется убежать, крича от ужаса, но я продолжаю дрейфовать в том же замедленном движении, точно притягиваемое к этому месту и времени, ее пристальным взглядом. У меня нет иного выбора. Я вынуждена терпеть ее взгляд, пока она сама не отпустит меня. Неужели это плод моего воображения? Или Воспоминание о том, что я предпочла забыть. Справа донесся какой-то шум, глухие удары, красная вспышка. Я поднимаю взгляд, и наваждение рассеивается. Я вижу бегуна в бордовой футболке. Вновь светит яркое солнце. Поют птицы, кричат чайки. Удары моего сердца замедляются. Я глубоко вздыхаю и вновь оглядываюсь на павильон, но уже знаю, что он будет пуст. Видение исчезло. Остановившись, я оглянулась кругом. Для полной проверки еще раз повернулась на 360 градусов. Той женщины нигде не видно. Вернулась атмосфера обычного свежего утра, но слишком поздно. Мое спокойствие рухнуло. Я понимаю, что весь день теперь проведу, вспоминая ее лицо, ее злобную улыбку, ощущение сгущающегося мрака, насыщенный сыростью воздух, влажный речной запах. Я вновь глянула в сторону павильона, хотя уверена, что ее больше нет там. Она живет в моей голове.